Глава 16. Хрущев во главе Украины Украину по праву можно назвать тем политическим полигоном, где будущий первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза формировался и набирался опыта как партийный и государственный деятель. Сегодня на Украине об этом предпочитают не вспоминать. Для них Хрущев – некое персонифицированное зло, наряду со Сталиным, Ежовым, Берией и прочими организаторами массовых репрессий. Да, репрессии действительно были. Глупо это отрицать. И Хрущев как раз в тот период руководил Украиной и довольно долго занимал свой пост. Давайте для начала посмотрим, что входило в его обязанности и как он справлялся. Хрущев вернулся на Украину в начале 1938 года, в самый разгар культа личности со всеми вытекающими последствиями. Безостановочные, непрекращающиеся ни на секунду восхваления Сталина, изменения социально-экономических отношений в обществе, Террор НКВД. Это все правда. Это было как раз в те времена. Больше всех, кстати, тогда пострадали сами герои революции, старые большевики, те, кого было принято называть Ленинской гвардией. Понятно, в сталинской системе ценностей эти люди оказались не нужны. Со своим авторитетом и привычкой к независимым суждениям они могли поставить под сомнение любое решение, принятое сверху. К тому же, пользуясь своим богатым опытом, каждый из них, в принципе, мог бы предложить и обосновать альтернативную линию. Такие люди во главе союзных республик Сталина категорически не устраивали. Этого нельзя было сказать про Хрущева. Он блестяще усвоил и законы жанра, и правила поведения при вожде, и даже риторику партийной системы. Сам стал важной составной частью этой системы. В 40-х годах Малая Советская энциклопедия его описала как верного ученика и соратника Сталина. Не поспоришь. Именно таким он был. В этом качестве приехал на Украину в январе 1938 года на смену Кассиору. Тот возглавлял республиканскую партийную организацию на протяжении 10 лет, с июля 1928 года. Смена руководства произошла 27 января на пленуме ЦК Коммунистической партии большевиков Украины. Кассиор выступил на пленуме со вступительным словом. Он сказал, «Товарищи, вы знаете решение ЦК партии, которое уже проведено в жизнь» о моем новом назначении, что я уже формально перешел на другую работу. Первым секретарем ЦК Коммунистической партии большевиков Украины, ЦК ВКПБ, рекомендует товарища Хрущева, которого вы все хорошо знаете и как секретаря Московского комитета, и кроме того, как человека, раньше работавшего на Украине. Дальше Кассиор долго говорил о допущенных в своей работе ошибках, недочетах, недоделках, видимо, уже предчувствуя свой трагический финал. Исправлять его ошибки будет потом Хрущев. Да, были и успехи, и достижения, но были и ошибки, их игнорировать тоже нельзя. Про достижения много говорили в советские годы, но старательно умалчивали об ошибках власти. Зато после распада Советского Союза стали говорить только об ошибках, как будто никаких достижений вообще не было. В качестве ошибок можно вспомнить принудительное проведение коллективизации, голод, перегибы в борьбе с национал-уклонизмом, грубое нарушение законности, репрессии против видных деятелей партии, военной верхушки, интеллигенции беспартийных, классовую бдительность, возведенную в абсолют, то есть то, что происходило по всей стране. Приезд Хрущева совпадал с эпохой перемен в политике борьбы с врагами народа. Последствия репрессивной политики оказались настолько разрушительными, что руководство страны предприняло попытку хоть как-то смягчить собственную деятельность. В январе 1938 года На пленуме ЦК КПБ принимается решение восстановить в рядах партии многих несправедливо исключенных работников. В отчете ЦК партии большевиков, с которым Хрущев лично выступил в июле 1938 года на четырнадцатом съезде Компартии Украины, он привел факты, свидетельствующие о том, какой размах приняли в партийных организациях поиски врагов народа. В Киеве, например, компрометирующие материалы были поданы на половину состава городской парторганизации. Из 130 коммунистов Республиканской академии наук на 111 человек завели уголовные дела. С апреля 37 по май 38 -го года из партии исключены 16 511 членов и кандидатов в члены КПБУ. То есть почти 6% коммунистов, причем только за первое полугодие 37 -го года исключили 11 720 человек. Хрущев рассказал, что многие дела пересматривали. А многие еще будут пересматривать, что с января по май 38 в партии восстановили 3150 человек. Это не значит, что справедливость на Украине восторжествовала. Ничего подобного. Понятно, что восстановили меньшую часть. Многих просто физически нельзя было восстановить. Их к тому моменту уже расстреляли. А на подходе были новые дела новых врагов народа. Из тех, кто еще недавно жестко боролся за чистоту партийных рядов. Еще раз подчеркну. Это была невероятно сложная, тяжелая и драматическая эпоха. Хрущев являлся составной частью, винтиком той системы, которую создал Сталин, на которую вождь опирался. Вообще, по отношению к Хрущеву, справедливо будет употребить давно забытое выражение «сталинский выдвиженец». Он действительно всегда им был, и когда возглавлял Московскую партийную организацию, и когда руководил Украиной, и потом, в годы Великой Отечественной войны. Хрущев несет прямую ответственность за то, что делалось под его руководством. Не какой-то условный ебардей Гордеевич Кукушкин, на которого всегда можно списать все грехи. Именно Хрущев нес прямую ответственность за все. В дальнейшем, в 1956 году, выступая с докладом о культе личности и его последствиях на 20-м съезде партии, Хрущев доказывал, что он на самом деле не виноват. Мол, это Сталин так руководил страной, а он был лишь послушным винтиком в той машине. Так это или нет? Думаю, что не так. Знаете, меня больше всего поражает, что Хрущев всякий раз апеллировал не к кому-то, а именно к товарищу Ленину. Первый вождь большевиков, создатель революционной партии, писал ясно и четко. Политический руководитель отвечает не только за то, как он руководит, но и за то, что делают руководимые им. Этого он иногда не знает, этого он, может быть, знать не хочет, но ответственность ложится именно на него. Хрущев регулярно цитировал эти слова и в 30-х годах, и в 40-х годах, и, конечно, в 50-х. По сути, опровергал собственную позицию, я ничего не знал, я лишь исполнял приказы. Знал, конечно, понимал, что происходит, при этом вполне сознательно действовал на своем посту, вовсе не был просто послушным винтиком, который брал под козырек и говорил «Слушаюсь, товарищ Сталин». Еще в 1935 году в докладе на партсобрании партийного актива Москвы, то есть за два года до масштабных политических репрессий, когда только-только начиналось знаменитое дело «Клубок», Хрущев выступил по вопросу снятия секретаря ЦИК СССР и исключения из партии Авеля Янукидзе. Он сказал о Янукидзе. «В течение ряда лет пользовался большим авторитетом и доверием партии, занимал ответственнейший пост в нашем советском государстве» тем более правильное решение ЦК о выводе его из членов ЦК и исключении из рядов партии. Вас после этого удивляет риторика 1956 года? Да перестаньте! Янукидзе, большевик с дореволюционным стажем, очень близкий друг Сталина, кто не знает, автобиографию, которую писал Янукидзе в самом начале 20-х годов, визировал лично Сталин. Вождь подтвердил, что именно так и есть. Авель – старый большевик. Всю жизнь боролся против мирового капитализма, буржуазии и русской монархии. После октября семнадцатого года Янукит запользовался большим авторитетом в партии, занимал ответственнейшие посты. И этого человека Хрущев так спокойно, походя, буквально зачеркнул несколькими словами. Еще раз повторяю, нет ничего удивительного в его выступлениях в 1956 году. Никита Сергеевич всегда умел зачеркивать людей и события. Но вернемся к тому времени... Когда Хрущев возглавил Украину, к моменту, когда он по поручению ЦК партии туда прибыл, политика так называемой денационализации уже завершилась. Постановлением ЦК Коммунистической партии большевиков Украины от 10 апреля 1938 года реорганизация школ на Украине, создание учебных заведений, в которых учебный процесс осуществлялся на языках национальных меньшинств, классифицировалась как насаждение особенных национальных школ которые были очагами буржуазно-националистического влияния на детей, а их функционирование считалось нецелесообразным и опасным. Такие школы и учебные заведения были ликвидированы, а учащиеся были переведены в школу с украинским и русским языками обучения. Об этом Хрущев тоже говорил в докладе на том же самом 14-м съезде Коммунистической партии большевиков Украины. Давайте поинтересуемся, о чем же именно говорил Никита Сергеевич. Итак, «Следует очищать учительские кадры от вражеских элементов. Среди работников школ мы не должны закрывать глаза много петлюровцев, офицерства». То есть Хрущев выступил в буквальном смысле этого слова за продолжение чисток и репрессий, и потом эту линию активнейшим образом продолжал. На 18-м съезде ВКПБ он говорил, «Украинский народ относится с ненавистью к буржуазным националистам, ко всем этим пудлым шпионам, Любченкам, Хвлям, Затонским». Для справки. Затонский, подлый буржуазный шпион, был старым большевиком, возглавлял украинское правительство с самого первого дня революции, когда оно еще было альтернативой Центральной Раде. И вот большевик Затонский стал у него подлым шпионом и буржуазным националистом. Но вернемся снова к словам Хрущева. Эти изверги, отбросы человечества, прокляты трудящимися советской Украиной. С помощью этих врагов украинского народа фашисты хотели закабалить цветущую советскую Украину. Не вышло и не выйдет вовеки. Тут Хрущев ошибся. Вовеки вышло. Это самое закабаление цветущей Украины фашистами мы наблюдаем, начиная с 2014 года. Как раз то, что было принято называть в ту эпоху буржуазным национализмом, а в нынешнюю просто агрессивным шовинизмом и национализмом. Сейчас на Украине расцвело пышным цветом. Хрущев, кстати, за это тоже несет прямую ответственность. То, что он напортачил с административным делением в стране, до сих пор намаукается. Вообще пропаганда национальной идеи в многонациональной стране – вопрос очень непростой. Напомню, в одной из программ я рассказывал. В конце 60-х годов из 700 газет и журналов Украины более 87% выходило на украинском языке, при том, что население на половине территории республики своим родным языком считало русский. Здесь, я думаю, тоже лежат корни тех процессов, которые приведут к тому, что взбунтуются Донецк и Луганск, что отделится Крым, начнут протестовать Одесса и Мариуполь. Это все оттуда. Мне могут возразить. Подождите, Хрущев обвинил ни в чем не повинных людей, хвылю Затонского, Любченко, и карательная политика при нем вроде как усилилась, буржуазных националистов начали чаще расстреливать. Да, это правда, но лишь половина правды. вторая это состоит в том, что не все это дело рук Хрущева. Многие просто запамятовали, что примерно в это же время на Украину был отправлен Нарком внутренних дел Советского Союза Николай Иванович Ежов. Та самая Ежовщина 1937 года расцвела на Украине в полном объеме. Причем главным объектом стали украинские чекисты. Только из руководящего состава НКВД Украинской ССР за короткий срок пребывания Ежова в республике было расстреляно 1199 человек. Ни о ком из них сегодня на Украине не вспоминают. Я вовсе не шучу. Например, такие фигуры, как Болицкий, Реданс. Эти, ладно, хоть в энциклопедиях фигурируют. Понятно, в сугубо отрицательных статьях, мол, палачи, садисты, костоломы, убийцы, каратели и так далее. Про остальных людей вы ничего не найдете. Их нет там ни в списках жертв диктатуры, как это теперь называется на Украине, ни в списках палачей, ни в каких-то других списках. Были люди и нет людей. Нормальный современный подход. Нормальный, естественно, в кавычках. К сожалению, сегодня на Украине именно это и происходит. Целые пласты истории отбрасываются как ненужные. Вообще, можно долго говорить о политических репрессиях на Украине. Тема большая, тяжелая, даже неподъемная. Виноват ли в них Хрущев? Конечно, как руководитель он несет ответственность за многое. Но обвинять во всем только его неправильно. Примерно в это же время Хрущев становится членом политбюро ЦК ВКПБ. Он действительно уделяет много внимания развитию экономики Украины, например, угольной промышленности. Также занимается административным делением. Некоторые старые области были разделены, и на их базе создаются новые. Например, в 1937 году появятся Николаевская, Полтавская, Житомирская, каменец подольская области, в 1938 году – Ворошиловградская, в январе 1939 – Запорожская, Кировоградская, Сумская области. Знакомые названия? Это все продукты жизнедеятельности Хрущева. Передача Крыма из РСФСР в Украинскую СССР в 50-х годах тоже его заслуга. Никаких оснований к этому не было. Просто глянул человек на карту и решил спримить линии границ. «Ну, какая разница, в каком кармане у тебя лежит карамелька?» Наверное, так рассуждал Хрущев. «В левом или в правом?» «Главное, что она у тебя есть». Поэтому нынешнее территориальное деление Украины – Есть не что иное, как продукт административного усердия Хрущева. Когда они сейчас проклинают большевиков, так и хочется задать вопрос. Друзья, а почему в этом-то вас все устраивает? Ведь это же не Петлюра рисовал границы, не Бандера, не Шухевич. Это сделал непосредственно коммунист Никита Сергеевич Хрущев, присоединяя к Украине целые области с русскоязычным населением. Итак, Хрущев создал на Украине Николаевскую, Полтавскую, Житомирскую, Кузнецк-Подольскую, Ворошиловградскую, Запорожскую, Кировоградскую, Сумскую области. Всего восемь областей. Потом для них нужно было создавать восемь обкомов. Потом райкомы в каждой области нужно было создавать со всеми вытекающими последствиями. Когда Сталин направлял Хрущева на Украину, он сказал ему, «Знаю, что у тебя есть стремление к городам, к развитию промышленности, но хочу предупредить, чтобы ты не ограничивал свое управление только этим». Не пренебрегай своими обязанностями относительно сельского хозяйства. Старайся не проводить все время на Донбассе. В промышленности не будет столько проблем, сколько в сельском хозяйстве. Запомни хорошенько, сельское хозяйство Украины имеет огромное значение для Советского Союза. Постарайся сделать все, чтобы более эффективно организовать тамошнее земледелие. Надо признать, сталинский наказ Хрущев выполнил. Он действительно невероятно много ездил по республике, бывал в колхозах, постоянно общался с руководителями хозяйств, с агрономами, с простыми сельскими тружениками. В мае 1940 года прошел 15-й съезд Компартии большевиков Украины. Анализируя положение в сельском хозяйстве, Хрущев отметил, что решение мартовского пленума ЦК ВКПБ, направленное на дальнейшее укрепление колхозного строя и дисциплины среди тружеников села, партийная организация республики в целом выполнила. На тот момент на Украине, Было 27 374 колхоза, 803 совхоза. Технический парк сельхозтехники состоял более чем из 30 тысяч комбайнов и 40 тысяч автомашин. Урожай зерновых при нем достиг 13,6 центнера с гектара. Продуктивность животноводства значительно выросла по сравнению со второй пятилеткой. В начале 40-го года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 139%. Свиней на 128%, а овец и коз на 156%. В этом, вне всякого сомнения, есть заслуга Хрущева. Вопрос в другом. Что перевесят на чаше весов истории? Репрессии, в которых участвовал Никита Сергеевич, или его вклад в развитие животноводства и урожая зерновых? На Украине с этим вообще не могут определиться. То они искренне проклинают Хрущева, то делают вид, что его не было. Когда статистические справочники по Украине рассказывают, что в такой год было собрано столько-то урожая, нигде нет упоминания о человеке, благодаря кому это стало возможным. Казалось бы, уж в этих фактах ничего зазорного нет. Была союзная республика, человек ею руководил, делал все, что было в его силах, чтобы поднять производительность труда в промышленности и сельском хозяйстве. Что в этом такого? С этой точки зрения Хрущев абсолютно повторяет судьбу Редонса, Болицкого, Затонского, Петровского и многих-многих других. Сейчас на Украине формируют очень своеобразное представление о собственном прошлом. Просто очень и очень. Думаю, заложить серьезный фундамент для будущего государственного строительства при такой искаженной трактовке истории невозможно в принципе. Прошлое не может быть построено на абсолютном вымысле, на фальсификациях и лжи. К чему это приведет? можно убедиться хотя бы на примере Третьего Рейха. Стоит ли после этого удивляться, что часть населения страны не собирается иметь с таким прошлым ничего общего, а за это их уничтожают в прямом смысле этого слова? Как убили, например, Олеся Бузина, который посмел сказать, что Украине пора уже определиться со своим отношением к прошлому.